глава пять лесокрай княжество а ради 19 октября 1409 года выслушав рассказ о ночном бое или ранха посмотрел на меня и его взгляд мне не понравился слишком пристально он смотрел словно изучал меня и пытался понять насколько я опасен лично для него после чего и л и л е уточнил «Значит, ты обозвал Шами мелким трусливым башком?» «Так и есть», — подтвердил я. «Урквард, ты отморозок». «А что было делать?» — я пожал плечами. «Он пытался меня убить, а я выжил и сказал то, что думаю. Или мне следовало упасть на колени и молить кровавую тварь о пощаде?» «Самый разумный вариант был один — промолчать». Мой учитель... А по совместительству молодой бог явно был раздосадован. Впрочем, ситуацию назад не отыграть. Но я надеюсь, теперь ты понимаешь, что боги просто так не угрожают. Я понимал это с самого начала истории с вампирами. И сейчас мне нужен твой совет, учитель. Что я должен делать? Это зависит от того, какую тактику ты изберешь. Если оборонительную, то проще всего вернуться в Гра-Санха, поближе к храмам имперских покровителей. Там Шами точно не появится. По крайней мере, пока стоят святилища Ярина, Самура, Каманио и других богов, включая меня. А если ты готов сражаться и действительно не боишься Шами, тогда оставайся здесь. Рано или поздно Кровавый Бог придет за тобой, опасность стимулирует рост твоих сил и способностей. т ведь стал сильнее после вчерашнего боя с вампирами?» «Да. Однако, насколько велики мои шансы сразить бога?» «Такого, как Шами, пара процентов». «Это даже как-то много», — удивился я. «Слушай меня внимательно и запоминай, Урквард». И л Лир тяжело вздохнул и продолжил. «Боги, особенно старые и не самые сильные, дрожат за свою жизнь». но иногда они, в гневе или теряя осторожность, говорят такие слова, за которые приходится отвечать. Случай с тобой как раз из таких. Шами высказал угрозу, и закон равновесия, который установили еще древние боги, теперь давит на него. Он вынужден преследовать тебя, но осторожничает, подозревает, что ты подстава других богов, которые хотят убить самого Шами. Вот и колеблется. Да и слабоват он. А когда все-таки сможет пробиться в наш мир, появится не в полной силе своего могущества, а пришлет свою ипостась. Если ты его сразишь, или это сделает кто-то другой, проблема исчезнет. Кровавый Бог потеряет как минимум половину своего могущества. Возможно, даже опустится до уровня полубога. значит будет озабочен не о т м щ е н и е м герцогуройха а собственным выживанием А если он все таки явится в полной силе тогда ты точно погибнешь я за твою жизнь даже ломаного гроша не дам но этого никогда не случится почему ты забыл что я говорил тебе не один раз у р к в а р т смерть бога в реальном мире окончательна если умер здесь Больше уже не возродится. Именно поэтому я так берегу Кама-Нио. Я все помню, учитель. Однако считал, что Шами все-таки может пойти на риск. Нет, только не он. Шами слишком дорожит своей жизнью. Учитель, а когда можно ожидать нападения? И Лир развел руками. Этого тебе не скажет никто. Он может появиться завтра, А может, через десять или двадцать лет. А убийцы? Знаешь, я уверен, что больше посланников смерти от Шами не будет. Ты его зацепил за живое, и он не станет позориться еще больше. Мы шли по берегу моря. Рядом никого. Можно говорить спокойно, без лишних ушей. И помедлив, я задал и л и Руанха еще один вопрос. Наверное, самый главный в этой беседе. Учитель, если останусь... и появится Шами. Вы придете мне на помощь?» Он ответил сразу. «Разумеется». «Благодарю, учитель». «Не торопись, Урквард». И Лир поморщился и добавил. «Ты наш человек, мой и б о г и н и Следовательно, нападая на тебя, Шами бросает вызов нам. Так что в данном случае твоя защита — дело принципа. Дадим слабину и потеряем последнее уважение со стороны других», староимперских богов. Главное, чтобы я тебя услышал, и не было помех для открытия телепорта в точку, где ты находишься. Ты ведь звал меня вчера? Да, призывал тебя и Камания. А мы слышали только неясный хрип, который прилетел неизвестно от кого и непонятно откуда. Были какие-то помехи? Скорее всего, твои убийцы высадились неподалеку, и прокол пространства между мирами вызвал локальный геомагнитный шторм. Ты этого не почувствовал, а вот твое подсознание среагировало и попыталось тебя предупредить. Понятно, учитель. Хорошо, что ты понятливый, Уркварт. Это еще одна причина, по которой я стал тебя обучать. Однако сейчас ты должен принять решение. Какой путь выберешь? Вернешься в Империю или останешься здесь? о н которым это было сказано, казался нейтральным. Но я знал учителя не первый год, и он, несмотря на все свое могущество и длинную жизнь, до сих пор сохранял в себе человечность. Поэтому по едва уловимым признакам я сообразил, чего он на самом деле хочет. Молодому богу я нужен здесь, на лесокрае, где основная моя задача — ослаблять захватчиков и давать каманию дополнительное время, Для восстановления сил. а ш а м и для Элира тема вспомогательная. Светоносные Энги во много раз опаснее Кровавого Бога, который некогда был великим и могучим, но застыл в с в о е м развитии и уступил первые позиции божественных рейтингов, если такие имелись, другим, более сильным, умным, развитым и наглым. А что касательно меня, то отступление в империю я буду расценивать как поражение и бегство. Здесь у меня есть чем заняться. Воины надеются на меня и верят в счастливую звезду герцога Ройха. Да и Лоттер Иврига, которому я обещал помощь и поддержку, не поймет, почему его бросают. А ш а м и Прав, Элир, неизвестно, когда он появится. Возможно, через десятки лет. И хотя я понимаю, что и п о с т а я с ь кровавого бога, которая может прийти за мной, будет не слабее л и р а Анха, Бежать я не собирался. Я остаюсь учитель. Таким был мой ответ молодому богу. Это т в о е решение. Он кивнул и протянул мне узкое серебряное колечко. Держи, тебе пригодится. Не задумываясь, я п р о в е л над кольцом раскрытой ладонью и просканировал его. Угрозы нет. к т и в н ы й артефакт с мощным накопителем энергии. И одноразовым заклятием. Конечно же, я взял подарок, подкинул его, поймал и спросил Элира. Что это, учитель? Артефакт под названием пробойник. Я добыл его случайно, несколько веков назад, в одном из отдаленных миров, который посетил по воле Каму Нио. По сути, это одноразовый индивидуальный телепорт с единственным изъяном. После активации неизвестно, куда он тебя выбросит. Прыжок неконтролируемый, от 30 до 50 миль. То есть я могу оказаться в жерле вулкана или в океане? Нет. Артефакт выбирает безопасные для пользователя условия. Так что если тебя загонят в угол, используй его для спасения и не сомневайся. Теперь ясно. Благодарю, учитель. Он еле заметно улыбнулся и сменил тему. Вандиль не появлялся? н е Нет. По непроверенным слухам, которые принесли подчиненные мне эльфы, примерно три недели назад его видели, когда он входил в лес Сарма. И Лир кивнул, и л и слышно сказал, л в а н д и л идет к древу жизни». К тому святому древу, куда ты ходил с паладинами, к нему самому. А зачем? Самому интересно. На этом наш разговор завершился. Мы попрощались и расстались. Элир ушел через телепорт, а я, подумав, что подобное умение, о свой еще не скоро, направился к нашему поселку. Добрался уже в сумерках, и возле ворот, под прицелами арбалетчиков, в окружении о б о р о т н и обнаружил очередного гостя. Это был вампир из клана Тейк. Звали его Эркель. Я считал, что он... Неформальный вожак пятерки кровососов, которая помогала нам сражаться против захватчиков. Боец с лютый, никак не слабее убийц, которых прислал за моей жизнью кровавый бог Шамми. Но сейчас он на нашей стороне. Его бог Сизорн, который в свое время потерпел поражение от Шамми, и примирение между ними невозможно. Хотя расслабляться, когда общаешься с вампиром, конечно же, тоже не стоило. Я дал команду пропустить Эркеля, и он, приблизившись, отвесил легкий поклон. — Доброго вечера, господин герцог. — И тебе всего наилучшего, Эркель. Зачем ты здесь? — Мы узнали, что вчера вы сражались с посланцами ш а м и Это так? — Да. — Разрешите мне осмотреть трупы его воинов, если они сохранились, и взглянуть на их снаряжение. — Пойдем. Единственное уцелевшее тело вампира, как и все имущество убийц, до сих пор находилось в подвале, куда не проникали солнечные лучи. Мы с Эркелем, позади которого находился Рольф Южмарик в облике Ирбиса, спустились вниз. Я запустил под потолок свекляка, рассчитанное на 20 минут простое заклятие, и вампир приступил к осмотру. Он делал все быстро. довольно профессионально, можно даже сказать дотошно. Полностью осмотрел тело убитого кровососа, заглянул ему в рот и уши, а потом раздел его и устроил повторный досмотр. Затем переключился на одежду и оружие, прощупал все швы на комбинезонах и оторвал подошвы сапог. А когда Эркель закончил, он вывалил на пол передо мной горку мелких артефактов и приспособлений. Пара колечек, Лески, веревки, струны, отмычки, иглы и неизвестного назначения порошки в узких стеклянных колбах. «Надо передать все найденное специалистам б а л ы Керна», подумал я, взглянув на находки. А затем вопросительно кивнул вампиру. «Ты удовлетворен, Эркель?» «Полностью, господин герцог». «Твой патриарх ничего не просил мне передать». Только то, что мы подтверждаем прежние договоренности, и в случае появления Шами в мире Кама-Нио наши воины будут рядом с вами, окажут помощь и не отступят. А от себя лично хочешь что-то добавить? Вампир ухмыльнулся, и в свете затухающего светляка блеснули его острые белоснежные клыки. А затем он сказал, «Господин герцог, когда я узнал, что за вами приходили воины Шами», вы смогли победить, я не поверил. Признаю это. Слишком серьезные бойцы были против вас. А сейчас понимаю, что вы гораздо сильнее, чем казались. И это вселяет в меня уверенность, что вы не станете легкой добычей для нашего общего врага. Эркель отвесил очередной вежливый поклон и спросил. «Разрешите мне вас оставить, господин герцог?» «Вступай», — ответил я. Все так же в сопровождении Южмарига, который лютой ненавистью ненавидел всех кровососов, вампир покинул поселок, а я безо всякой цели прогулялся вдоль Чистокола. Мне было над чем поразмыслить, и я прокручивал в голове разговор с Элиром, искал подвох в договоре с кланом Тейкой, вспоминал Вандиля, который мог бы мне помочь. Где он сейчас и чем занят? Вопросы риторические остаются без ответа. а я, хоть мне и обещана помощь, в первую очередь должен полагаться на себя. В конце концов я вернулся в свое логово, принял приготовленную заботливой эльфийской красавицей ванну, хорошо поужинал и поработал с бумагами, которых даже здесь, вдали от империи, никогда не убывало. Доклады тайных стражников моего герцогства, финансовые отчеты, рапорты командиров подразделений — письма вассалов, прошения от подданных и многое другое. Причем б а л а Керн и Кетель Анхеле пересылали только самое важное, что я не должен был пропустить. Однако два часа времени пришлось потратить. Была идея вызвать тень, чтобы двойник, как раньше, взял на себя ведение документации, но я решил не торопиться. Несмотря на присутствие рядом чародеев Дан Сефар, Гарантий стопроцентной магической защиты, как это было в башне Ананха, нет. И если какая-то сильная сущность Дольнего мира, как, например, Юма-Обжар или сильный вражеский маг, захотят мне навредить, первой целью станет тень. И последствия этой атаки могут легко отправить меня на погребальный костер. Поэтому лучше не торопиться. Скоро вокруг поселка установят, дополнительные линии магической защиты. Вот тогда двойник и поработает, а пока все самому разгребать приходится. Как только я закончил работать, появилась Эйнер, и сегодня она была сама скромность. Строгое платье и глазки опущены. Да, красивая девушка и умная. В к о т о р о й раз уже отметил я и решил, что этой ночью она останется со мной. Лесокрай Лес Сарма. 19 октября 1409 года. В то самое время, когда Урквар Тройха работал с документами, а кровавый бог Шами представлял себе, каким казнем подвергнет наглого смертного, чародей Вандиль в теле эльфийского принца Нергея Орин Каская находился в глубоком туннеле под корнями святого для народа Дари Древа Жизни. Он отправился в лес Сарма, чтобы найти ответ на главный вопрос, который терзал его на протяжении веков с тех пор, как чародей стал себя осознавать. Кто же он такой? И духи, которые охраняли п о д з е м е л ь е не смели его трогать, для них он был неприкасаем. А сделавшие п о д з е м е л ь е своим домом монстры, чуяли его мощь и спешили как можно скорее убраться с пути мага. Поэтому п о и с к о м вандиля ничто не мешало. И он один за другим находил, а затем вскрывал тайники под древом жизни. В этом месте хранилось много ценного. Если бы Элир-Анха с паладинами были озабочены обогащением, то они покинули бы подземелье с мешками золота за плечами. Но они приходили с конкретной целью и едва успели спастись. А вандиль не торопился и перемещался от одного схрона к другому, находил кладовые с драгоценными камнями, склады с артефактами и древними механизмами, пыточные комнаты и лаборатории. Однако приоритетной целью были личные архивы первожрецов ы и королей, которые по воле Финглиери привели в мир Каманио народ Дари. Вандиль был настойчив и проявил упорство, за что был вознагражден. Он все-таки нашел одну из древних библиотек, в которой, помимо десятков тысяч книг, обнаружил множество архивных документов и переписку великих правителей древности. На время позабыв обо всем на свете, отбросив заботы и проблемы внешнего мира, Вандиль погрузился в прошлое. Он листал толстые пыльные фолианты, ворошил письма и, вчитываясь в выцветшие строки, искал свое имя. Не может быть, чтобы о нем никто не упоминал. Спустя неделю, когда стал подходить к концу продовольственный запас чародея, он наткнулся на послание короля Мирхана Тейге, первожрецу Алассиру. Правитель писал. «Довожу до вашего сведения, что по воле нашего великого бога Фингалиери мои полки разгромили и уничтожили племя Сафат. Город Тафальс сожжен, артефакты народа Сафат собраны и переданы жрецу Магнарцу. Геретик в а н д и л ь к о з задержан, скован святыми цепями и доставлен в храм третьего проявления. в о й с к а возвращаются в пункты постоянной дислокации. Вандиль долго повторял фамилию к о з и что-то в глубине его души откликалось на него. Да, это его фамилия, сомнений нет. Однако память не возвращалась, и он продолжил свой поиск. Спустя 2 дня чирадей снова наткнулся на упоминание себя в древних хрониках. Когда Финглиери привел нас мир, который местные варвары называют Кама-Нио, мы заняли все свободные территории материка л и с а к р а й Наши великие правители и духовные лидеры решили, эта земля должна принадлежать только нам. И получив благословение Финглиери, наши воины и маги стали очищать материк от чужих племен. Но однажды Мы столкнулись с серьезным противником, народом Сафат, который, как и мы, пришел из а н о в о г о мира и построил город под названием Афаль. Они смогли отбросить наших доблестных воинов от своих стен, а маги народа Дари оказались не в силах побороть вражеских чародеев. Тогда пришлось пойти на хитрость. Мы заключили с народом Сафат мир и отправили к ним разведчиков, которые притворились их друзьями, узнали тайны города Афаль. и, вернувшись, поведали первожрецам о е р и т и ч е с к о м учении этого странного племени, которое состояло из представителей нескольких рас. Хуманов, эльфов, гномов и других, каких нам ранее не доводилось встречать. Они говорили, что боги не имеют права приказывать смертным, а обязаны относиться к ним словно к младшим братьям, ведь каждый смертный способен стать богом. поэтому над ними нет божественного покровителя, ибо они в этом не нуждаются. А самым главным еретиком народа Сафат был ученый Вандилькос. Терпеть подобных еретиков было нельзя. Финглиери пожелал, чтобы они были уничтожены, и наши войска выполнили приказ. Народ Сафат и город Тафаль перестали существовать. А еретик Вандилькос был доставлен к трону нашего бога. который лично посетил этот мир. Несмотря на свое безнадежное положение, проклятый еретик Кос продолжал упорствовать в своей ереси и даже пытался вырваться из оков, дабы напасть на нашего бога. Однако святые цепи усмирили его, а Финглиери изумился его стойкостью и забрал Вандиля в свои чертоги, дабы вразумить упрямца и наставить на истинный путь. В следующий раз Финглиери Почтил нас своим вниманием только через три года, когда привел к нам великого чародея и нарек его «Мастером проклятий». Вандиль заорал от дикой боли, отбросил книгу и обхватил руками голову. В его мозг потоком хлынули воспоминания. Наконец-то установленная ф и н г а л и е р и блокада была прорвана, и обрывки видений из далекого прошлого стали возвращать Вандилю Косу Его память.